Я появился здесь как часть научного труда и не сомневался, что меня выставят в витрину. Но все говорили обо мне так, словно я представляю собой нечто едва только созданное. Ни один из участников симпозиума не думал обо мне как о живом человеке. Постоянное сопоставление Алджернана и Чарли, Чарли и Алджернана ясно показало, что они рассматривают нас обоих как подопытных животных, не имеющих права на существование вне стен лаборатории. Но не переставая злиться, я никак не мог избавиться от ощущения, что что-то здесь не так». Наконец пришел черед главы проекта профессора Немура обобщить сказанное и получить свою долю восхищения. Долго же пришлось ему ждать этого дня. Надо отдать ему должное. Он произвел прекрасное впечатление, и я с удивлением обнаружил, что соглашаюсь с ним и в нужных местах даже киваю головой. Тестирование, эксперимент, операция, мое последующее развитие — все это он описал в деталях, украшая речь цитатами из отчетов, в большинстве своем совсем не теми, что хотелось бы услышать мне. «Слава Богу, у меня хватило ума не включать в отчеты некоторые детали, касающиеся наших отношений с Алисой». И вот, уже кончая доклад, он сказал это. Все мы, участники эксперимента, горды сознанием того, что исправили одну из ошибок природы и создали новое, совершенно исключительное человеческое существо». До прихода к нам Чарли был вне общества, один в огромном городе, без друзей и родственников, без умственного аппарата, необходимого для нормальной жизни. У него не было прошлого, не было осознания настоящего, не было надежд на будущее. Чарли Гордона просто не существовало». Не знаю, почему меня разозлила именно эта фраза. Для меня не было новостью, что участники Чикагского симпозиума придерживаются того же мнения. Мне захотелось встать и крикнуть. Я человек, я личность, у меня есть отец и мать, воспоминания, история. Я был и до того, как меня вкатили в операционную. И тут я четко увидел то, что смутно беспокоило меня, когда говорил Штраус, и потом, когда Немур подводил итоги. Они ошиблись. Ну, конечно! Статистически оценки периода необходимого для доказательства необратимости перемен основывались на ранних экспериментах и относились к постоянно тупым или постоянно разумным животным. Но совершенно очевидно, что для животных, чей интеллект возрос в два-три раза, период ожидания должен быть неизмеримо большим. Следовательно, выводы Немура преждевременны. В нашем Салджернанном случае надо было ждать дольше, значительно дольше. Профессора совершили ошибку, и никто не заметил ее. Меня словно парализовало не только Алджернон, но и я сижу в клетке, построенной вокруг меня. Сейчас посыплются вопросы, и, не дав пообедать, меня заставят развлекать мировую элиту. Нет, пора убираться отсюда. В некотором смысле он — результат глубоко продуманного психологического эксперимента. «На месте почти пустой оболочки, обузы для общества, не без оснований опасающегося его безответственного поведения, мы имеем настоящего человека, готового внести свою лепту в дело всеобщего прогресса. Мне представляется, что несколько слов, сказанных самим Чарли Гордоном... «Черт бы его побрал! Он не понимает, о чем говорит!» Я с удивлением увидел, как палец, перестав подчиняться моей воле, отодвигает задвижку на клетке Алджернана. Он внимательно посмотрел на меня, выскочил из клетки и побежал по длинному столу, за которым восседал Президиум.